Глава шестая «Что за дурацкий ник?» – осклабилась тварь. «Это же надо было додуматься впаять свое имя!» «Не обращай внимания!» – все так же добродушно улыбнулся пухленький пал. «Кстати, это...» «На!» Маленький кулачок с размаху влетел в круглую щеку, заставив Михаила прикусить язык. Девушка грозно сдвинула брови и повернулась ко мне. "Зави меня, киска, или тварь, как тебе больше нравится?" "Мне больше нравится обращаться к даме по имени", честно ответил я. "Хых", в нос фыркнула она. "Нос не дорос". И потом она мгновенно посерьёзнела. "Мы в игре. Здесь всем плевать на твоё имя. Важен лишь уровень. Опять ты за своё?" покачал головой паладин. «Чему новичков учишь, а? Не игра это! А наша новая жизнь. И прожить ее стоит по-человечески. Или хотя бы просто прожить?» Твердо ответила киска. «А не потерять все дополнительные жизни в первые же дни. Ну да ладно. Задание выполнено, цыпленок спасен. Бывайте, потопала я». Она скинула с плеча рюкзак и достала небольшой блокнот на замочке. Готическую картинку на обложке я не успел как следует разглядеть. Девушка развернулась и направилась к ближайшим кустам. До того, как киска-тварь скрылась в темноте, я заметил блеснувший у неё в руке ключ-портал. "Она из прошлого среза", произнёс Михаил, когда рога исчезли. "Вы тоже?" Он поглядел по сторонам и кивком головы указал на ближайшую скамейку. "Давай на ты. предложил Пал, усаживаясь на холодные деревяшки, и тут же ответил на мой вопрос. «Я из позапрошлого». «Но уровни у вас почти одинаковые». Не смог промолчать и оставшись стоять. «Нечего зад морозить». Мужчина вновь широко улыбнулся. «Как там говорится? Пока ты спишь, враг качается, верно?» «Мы не враги, но ситуация схожая». Уверен, и сейчас она отправилась не домой, а в Терру. «К слову о врагах», – нахмурился я. «Кто это был? Что за орк?» «Обычный орк». Пожал плечами кудесник. Мак 32-го уровня. В игре всё-таки можно как-то выбрать другую расу? Нет, задумчиво протянул он, достав из кармана сигарету и закурив. То есть, я изменился в лице, что не укрылось от внимательных глаз собеседника. Да, это именно орк родом из Аргатора. Так их мир называется. А как же орк из Аргатора оказался здесь? Всё ещё не веря своим ушам, спросил я. К сожалению, довольно легко. Вздохнул Пал, потратил ОУ очки успеха и отправился на заработки. Как я понимаю, они частенько этим промышляют, особенно те, кто уровнем к 30-му не растерял стартовые доб жизни. Постой. Я выставил вперёд руки, пытаясь остановить пустившегося в неведомые для меня дали кудесника. Можно по порядку. Орки правда существуют? Да, терпеливо кивнул Михаил. А эльфы тоже? И гномы? В смысле герои, а не пися? Пал вновь кивнул и устало выдохнул. Со временем ты со всем этим сборищем познакомишься поближе. Кто-то для нас серые, а кто-то красные. Факт остается фактом. Все они существуют, в принципе, вводятся в Терри в частности. И могут попасть на Землю, потратив эти ОУ, подытожил я. Сюда лезут только враги, потому что чтобы открыть портал, нужно потратить очки успеха, чтобы уйти обратно тоже. Я лично второй раз на земле с ними встречаюсь. Оба раза их пришлось успокоить. Полагаю, самим уходить им не выгодно, а умирать выгодно? Не понял я. Вот я и говорю. Считается, что занимаются подобной мерзостью в основном те, кто сохранил начальные жизни. Понимаешь? Купить можно только одну дополнительную жизнь. то, что у тебя их сейчас 3, это некий хмм бонус, что ли. Стоп, стоп, стоп. Я снова замотал головой. Я могу приобрести сейчас ещё одну дополнительную жизнь? Нет. Тяжело выдохнул. Похоже, уже изрядно утомившийся объяснять пал. Только тогда, когда потратишь три имеющиеся. Сколько бы оу у тебя не было, самостоятельный счётчик доб жизней с нуля ты можешь поднять только до единички. Я задумчиво кивнул, запоминая и раскладывая по полочкам внутри черепной коробки ценную информацию. Ну, а орки-то зачем сюда лезут? наконец выдавил я. За ОУ и как они выражаются, пощепать жалких людишек. Простой бизнес. Заплатил за вход и набирай очки тут, пока лавочку не прикроют. А потом в новостях и треплют только о неизвестных маньяках. Я изумлённо выпучил глаза. Михаил грустно усмехнулся и пояснил: Да-да, это был именно тот поджигатель, что терроризировал город последние дни. Благо у игры есть ограничения, и таким путешественникам убивать, хе-хе, не песий в чужом мире можно только раз в сутки. Не то уже полгорода выкосил бы, пока мы на него вышли. Эхо он обычных людей в непеси записал. Есть повод задуматься. Получается, для качающихся орков они таковыми и являются. Но больше поражает сам факт присутствия в нашем мире неизвестной силы. Бог говорил, что мы проигрываем войну, вспомнил я. Он это имел в виду. "А счастье?" сухо ответил Пал. По выражению лица Михаила было понятно, что он уже окончательно устал просвещать неоуча, а может быть, и сам знал далеко не всё. Однако пара вопросов меня всё ещё беспокоила. Для чего ещё нужны очки успеха, кроме как для фарма в чужих мирах и покупки дополнительных жизней? Паладинызумлённо поднял бровь. Людская фракция в Терри слаба, и мы не можем вторгаться в чужие земли. Так что ради фарма нам не нужны. Что же насчёт остального, то обещаю сегодня-завтра отправить прайс. Самому нужно заглянуть в чертоги и немного потратиться. Возьму для тебя расценки. Ладно, мне тоже пора уже домой. Семья ждёт, сказал он, поднимаясь со скамейки. Последний вопрос, пожалуйста, быстро выкрикнул я. Валяй. махнул рукой кудесник. Почему вы позволили орку сжечь аж 12 человек? Бог же всё знает, почему раньше не отправил воинов. Михаил вновь посморднел. 13 он жёг, сволочь, а быстро, к сожалению, на след выйти не удаётся. Я тоже задавался этим вопросом. Всё оказалось очень просто. Орки не имеют ничего общего с этим миром, поэтому и белое энергетическое поле земли не может читать их мысли и чувства. Он что, не чувствует и народную энергию? Видимо, нет. покачал головой паладин. Михаил кивнул на прощание, огляделся и вынув из кармана мелкий сундучок, вставил замок ключ портал. Я остался один посреди ночи в чужом городе. Тоже нужно возвращаться, вот только найти бы, куда пристроить ключ. Спалось отвратительно. Ночью я то и дело ворочился с боку на бок, до да вставал выгребать закрома опустевшего холодильника. Ещё и боль в голове усиливалась с каждым часом. Ни одна из пилюль в холостяцкой аптечке даже не пыталась справиться с адской мигренью. Всё кончилось тем, что в 4:00 утра я, плюнув на всё, повернул ключ портал. Зал управления полётами встретил меня привычной тишиной и покоем. Едва оказавшись здесь, я почувствовал, как волна головной боли медленно откатывается, оставляя раздражающее жужжание только на периферии сознания. Подойдя к столу, я пару секунд медитировал над пиктограммой Чертоги лидера вашей расы. Не сдержался и ткнул на неё. В данный момент перемещение невозможно. Попробуйте позже. Дрыхнет ещё что ли? буркнул я себе под нос. Глупости. Уверен, ему чужды такие низменные потребности. Скорее, просто игнорит или занят, предположила человеколюбивая часть моего сознания. Ага, только подумай, сколько попавших под стресс в его подчинении. Согласилась её противоположная половина. Ну да ладно, успею ещё поговорить с богом. Сейчас мне больше хочется другого. Меня разрывает это желание поскорее отправиться в Терру. Хотя, здраво размысляя, банальный инстинкт самосохранения должен убеждать в обратном. Я нажал пиктограмму игры и уставился на карту. По-прежнему мне открыта лишь локация Мелколесия, и, полагаю, в ней я могу выбрать любую открытую точку. Что ж, «А не повидаться ли мне со стариком Байроном?» Выбрав местом прибытия площадку перед домом старосты, я облегченно вздохнул, любуя с тем, как завертелся вокруг мир, сливаясь в невероятно красивую палитру красок. Я приземлился, немного согнув колени, чтобы погасить инерцию. Но тут же выпрямился, расправил плечи и вдохнул полной грудью. Чистый воздух с ароматом свежескошенной травы мигом наполнил лёгкие. Боли и тревоги мгновенно отступили, я расплылся в блаженной улыбке. Чувствую себя прекрасно. Вот бы поесть ещё. Я поднялся на крыльцо дома, старостой замер. Не слишком ли рано? Задумчиво оглядевшись по сторонам, понял. В самый раз. На улицах уже бродили улыбчивые люди, и если прислушаться, можно было уловить весёлую болтовню и детский смех. Похоже, время в Терии текло своим, никак не зависящим от нашего мира чередом, и попытки угадать местный часовой пояс представлялись сущей глупостью. Я уверенно постучал. Послышались шаркающие шаги, скрипнула отворяемая дверь, и я увидел хмурого старосту. Сразу узнав меня, Байрон радостно осклабился. Рад тебя видеть, герой. Проходи, позавтракай с нами. Гостеприимным жестом он пригласил в дом. Я поклонился и вошёл, оказавшись в просторной комнате. Из-за стола, расположенного в самом центре, тут же поднялась пожилая женщина и бросилась мне навстречу. Спасибо вам, спасибо огромное. Мы никогда не забудем о вашем подвиге. Я удивлённо всмотрелся в неё. Вдова Агнис. Уровень 3. Агнис была в плену у Косова, пояснил Байрон, заметив мой недоумевающий взгляд. Благодарю, что освободил её и остальных. Мужчина степенно поклонился. Проходите за стол. Женщина потянула меня за руку. Вы ведь голодные? Я принесла похлёбку и свежий хлеб. Будете? Живот предательски заурчал, ответив за меня. Я уселся на длинную лавку, хозяин и его гости разместились напротив. Женщина быстро разлила суп по тарелкам, и мы приступили к еде. Еле молча. Я не сразу осознал, с какой жадностью поглощаю угощение. Очевидно, старики просто боялись меня отвлекать. Сами-то они довольствовались одной порцией, а мне всё подливали и подкладывали. Вы изрядно насытились. Рекомендованный следующий приём пищи через 7 часов. Я удовлетворённо разглядывал системное сообщение. То-то же. А то всё перекусили да перекусили. Благодарю за еду. Я учтиво поклонился и отодвинул пустую тарелку. Нет, что вы? запротестовала Агнес. Не стоит благодарности. Это мы должны вас до конца жизни благодарить. Ну хватит, смутился я, невольно вспомнив отчаянную схватку в пещере разбойников. Затем посерьёзнил. Но если хотите мне ещё помочь, прошу, ответьте на вопрос. Спрашивайте, с готовностью выполила женщина. Всё, как на духу выложу. Я понимаю, осторожно начал я. Вам не очень бы хотелось вспоминать свой хмм Плен, но это очень важно. Продолжайте, кивнула Агнес. Мне было неловко копаться в чужих кошмарах, но нужно было довести начатое до конца. Не отыгра ради, а справедливости для. Хотя и опыт, конечно же, пригодится. Скажите, к осому приходили покупатели? Может быть, вы видели кого-нибудь? с гороговоркой выпалил я. Женщина задумчиво закусила губу, я терпеливо ждал, а Байрон встревоженно глядел то на неё, то на меня. Наконец Агнес подняла голову из-за тараторила. Был, точно был один, такой высокий, смуглый, с чёрными волосами. Честно, не скажу, о чём они говорили. Как-то не до этого было. Она виновато потупила взор. Ну, может, ещё вспомните хоть что-то? с надеждой спросил я. А если имя, то вообще цены вам не будет. Имя, имя, пробормотала она. Да, Кассой называл его как-то, хоть убей не помню, что-то вроде Даран. Дарил, Дирил. Нет, не то. Дарий, внезапно подал голос Байрон. Точно, Дарий. Женщина удивлённо посмотрела на старика. Откуда ты его знаешь? Наш странствующий торговец Руфус как-то хвастался, что у его друга Дария лучшие специи в округе. Задумчиво произнёс староста. Похоже, господин Дарий не только специями торгует, но и небрежгует бизнесом по острее. отозвался я. Где найти этого Дария? Не знаю. Развёл руками старик. А Руфуса не успокаивался я. Но у него дом и большая лавка в Младогоре. Я могу отметить город на твоей карте. Буду очень признателен, кивнул я, поднимаясь из-за стола. Уже уходишь? удивился Байрон. Нечего герою засиживаться, усмехнулся я в ответ. Минутку. Староста внимательно всмотрелся в меня. Готово. Поставил маркер. Задание. Люди тоже деньги 2 выполнено. Награда: опыт 500 очков. Доступно новое задание. Люди тоже деньги 3. Вы узнали имя одного из покупателей. Получите более подробную информацию о нём от торговца Руфуса в Младогоре. Награда: опыт 1500 очков. Доступ к заданию. Люди тоже деньги 4. Возможно скрытая награда. Принять? Да. Нет. Быстро пробежался по строчкам. Скрытая награда звучит заманчиво. Конечно, принимаю, но, естественно, не только ради бонусов. Я простился с радушными стариками и, выйдя на свежий воздух, двинулся вниз по улице. Деревня выглядела в разы веселее, нежели во время моего первого посещения. Каждый проходящий мимо селянин считал своим долгом поблагодарить меня и пожелать дальнейших успехов в подвигах. Стук молотка разносился по округе. Я уже догадывался, кто именно стучит, и не ошибся. На этот раз хромой плотник Марк прибивал отломанную ножку к алчиногаму табурету. Рядом внимательно наблюдал за его работой мужчина с хитрыми глазками и аккуратно подстриженной бородой. Марк распрямился, вытирая рукавом рубахи пот со лба и заметил меня. Приветствую, героя, радостно замахал он рукой. И тебе здравству, работяга, улыбнулся я. Благодарю тебя за помощь. Он вскочил и энергично пожал мне руку. Не знаешь, что бы мы без тебя делали? Ну хватит уже, устало отмахнулся я. Стоявший рядом с плотником мужчина тоже поспешил ко мне. Слава герою, он широко улыбнулся. Разрешите представиться, Антуан, кожевник. Иван, герой. Кивнул я, заметив, с каким интересом он смотрит на выглядывающий из-за моего плеча лук. Вам требуется моя помощь, а? Мне показалось, что он смутился, но тут же, как ни в чём не бывало, ответил. По правде говоря, да. Герой ведь охотник. «В принципе, да», – задумчиво отозвался я, вспомнив, что никакого системного сообщения о специализации я не получал. По крайней мере, собираюсь встать. «Это хорошо», – быстро произнес он. «Это очень хорошо. Хотя на самом деле не важно. Но уверен, охотник лучше других сможет помочь мне». Я не ответил, лишь прищурился, всем своим видом показывая, что жду хоть какой-нибудь конкретики. «У меня есть просьба, выполнить которую может только герой». Не беспокойтесь, я не поскуплюсь на награду. Я снова промолчал. Мужчина, явно ожидавший, что во мне тут же вспыхнет жгучий интерес, несколько умерил свой пыл, но продолжил. Понимаете, в наших лесах живёт очень редкий зверь, практически уникальный, и мне уж шибко нужна его шкура. Настолько нужна, что для того, кто принесёт её, я даже готов сшить нагрудник. Шкура большая, половины хватит. Средкого ото и уникального зверя и шмотка должна получиться соответствующая. Шикарное предложение, ничего не скажешь. Вот только соглашаться я не спешил. Да и окно о новом задании почему-то не всплывает. Ещё что-то предложит. Вроде не песя, хитрит как на рынке. За таким нужен глаз да глаз. Антуан глядел на меня голодным взглядом пса, выпрашивающего кость. Не выдержал и сдался, заискивающе добавив: «Есть еще одна награда специально для вас, господин герой. Если возьметесь, помимо доспеха готов обучить вас азам своего мастерства. Совершенно бесплатно!» «А скинингу обучишь?» – деловито брякнул я. «Простите?» – не понял Кожевник. «Снятию шкур?» – перевел я с геймерского на русский. «А, ну...» – он замялся, явно собираясь за дополнительную услугу обозначить цену. «Я не умею!» – честно признался я. И шкуру с твоего зверя снять не смогу, если она сама не выпадет. Она же не выпадет? Не знаю, покачал головой Антуан. Тогда решено. Я берусь за твоё задание, но обучение обеим профессиям вперёд и нагрудник по факту. Но или будешь ждать другого героя? Ладно, сдался селянин. Доступно новое задание. Шкура антрацитового волка. Кожевнику Антуану нужна шкура редкого зверя. Добудьте её. Предоплата обучения профессиям кожевенничество и снятие шкур. Награда: опыт 2500 очков. Уникальный предмет. Принять? Да. Нет. Внимательно прочитав системное сообщение, я принял задание. Значит, зверь редкий, а шмотка из него уникальная. Работа мастера увеличивает ценность. Где волка искать, знаешь? Поинтересовался я. Примерный ориал уже обозначил на карте, недовольно ответил он. Что с профессиями? Сейчас, сейчас. В руках Антуана появилась тоненькая книга, кожевенничество, ученик. Я едва успел прочитать название, прежде чем мастер открыл её, поднёс к моему лицу и донул. Брошюра распалась на сотни мелких букв, закрутившихся вокруг меня и впитавшихся в кожу. Изучена основных профессий одна из двух. Изучена профессия кожевенничества. Ранг ученик. Вот, возьми. В руке мастера материализовалась небольшая шкатулка. Вам предлагают походный набор кожевенника. Взять? Да. Нет. Спасибо, кивнул я, принимая дар. А теперь пойдём, матнул головой Антон. Отведу тебя к мастеру по снятию шкур. Удачи, улыбнулся мне на прощание Марк. Надеюсь, хотя бы ты сможешь помочь бедному Антуану с его шкурами. Мы шли молча. Нахохлившийся кожевник, лишь отчасти довольный сделкой, быстро шагал вперёд, уводя меня от деревни. Спустя пару сотен метров прогулки по тракту мы свернули на узенькую тропинку и чуть погодя остановились перед доходничим домиком. "Джейкаб, открывай!" Антуан постучал в старенькую дверь, и вскоре на крыльцо вышел могучий бородатый мужчина. "Чего тебе?" буркнул он, глядя на кожевника, но заметив меня, улыбнулся. "А, наш спаситель!" Рад тебя видеть. Пока я размышлял о чудодейственной силе улучшенных фракционных отношений, мой провожатый ввёл бравого охотника в курс дела. Эх, усмехнулся Джейкаб. Без проблем. Дальше произошло ровно то же самое, что и несколько минут назад. Я изучил ещё одну основную профессию и получил в подарок нож для снятия шкур. С тебя причитается, требовательно произнёс Джейкаб, глядя в глаза Антуану. Ещё бы. Устало покачал головой кожевник и, поклонившись на прощание, исчез. Я посмотрел вслед растаявшему силуэту и повернулся к хозяину дома. «А каким-нибудь охотничьим навыком сможете меня обучить?» Он виноват и покачал головой. «Нет, извини, герой. В этом я не спец. Учитель из меня так себе». «Тогда еще один вопрос», – не унимался я. «Если вы охотник, почему сами не пойдете на антрацитового волка?» Мужчина посерьезнел. Не тушки. Я обычный парень, а не герой. Не хочется мне так подставляться. Простивший с ним, я вернулся на тракты и открыл карту. Ареалы обитания волка находился на северной границе локации, достаточно близко к левому верхнему углу. Уменьшив масштаб, я с радостью обнаружил, что город Молодогор, расположившийся в соседней локации, тоже находится на севере. Таким образом, не придётся бегать туда и обратно по мелколесью. А можно спокойно засвечивать нужный маршрут. Двух зайцев, так сказать. На деле были третьи зайца, а точнее, волки и олени. Мне не хотелось просто пылить тракт. К тому же, нужно опробовать новое умение. А посему я решил заняться охотой и дособирательством. Благо нож для свежевания просто должен лежать в инвентаре. Вручную снимать шкуры мне не пришлось. Хватало мысленного нажатия пиктограммы. Я довольно быстро увлёкся методичным фармом. и даже получил седьмой уровень, качнув выносливость и открыв таки себе долгожданную обилку. Прицельный выстрел. Радиус 45 м. Перезарядка 10 секунд. Стоимость 40 очков концентрации. Применение 1 секунда. Ваш выстрел наносит дополнительные 30-80 единиц урона противнику. После апгрейда в пещере косово валить мобов на пару уровней выше, не говоря уж о равных мне, казалось сущий безделицей. Они агрелились по одному и просто не успевали до меня добежать. Пуляй стрелы одну за другой, я невольно думал, всегда ли будет так просто? Или это сейчас я развлекаюсь в песочнице, а когда подрасту, начнутся настоящие трудности? Тут же вспомнился вчерашний орк. Так главная опасность в Тери вражеские герои. По крайней мере, сейчас можно предположить, что у нас некое подобие PvP сервера. Пока есть возможность, нужно наращивать тушку для встречи с героями других рас. Эх, не зря говорят: "Язык мой враг мой". Хотя в моём случае вернее будет: "Мысли материальны". Сняв шкуру с очередного оленя, я услышал отдалённый шум, похожий на взрывы и противный хохот. Пригибаясь, я двинулся на звук и вскоре увидел неприятную картину. Светловолосый парень в кольчуге корчись от боли, отбивался от дымообразного фиолетового беса. Чуть в стороне, как заведённый, хихикал мелкий зелёный ушастый гоблин, пуляя из посоха с густками энергии, он охотно помогал своему фамильяру. Хаммер, человек, паладин, уровень 7. Звякс, гоблин, отступник, уровень 10. Подписанный «Красным гоблин» откровенно издевался над нашим парнем. Когда у Пала оставалось совсем мало ХП, Звякс позволил ему немного отхилиться, переставая атаковать самостоятельно, а затем насылал проклятие до едкие взрывающиеся шары, периодически высасывая манну из противника. «Да отвяжись ты уже!» – кричал Паладин. «Хочешь прикончить меня? Давай!» «Нет, а-ха-ха! Мучайся, а-ха-ха! Садюга!» Сполнации не в ситуацию, я начал сокращать дистанцию. Плащ командира рейнджеров позволял выиграть несколько секунд, чтобы добраться до обойной позиции. Враг один, а нас двое. Уверен, и фамильяр у него тоже один. А значит, есть шанс. Кто-нибудь из нас по-любому сможет достать трепичного кастера. Я решил сначала атаковать вражеского героя, а там уж будь что будет. Он заметил меня, хотя и было уже поздно. Сорвавшийся с его жезла снаряд не успел сбить каст прицельного выстрела. «Ау!» – удар темной энергии попал в грудь, отразившись тягучей болью. «Один!» – выкрикнул я, активируя еще одну обилку. Кастер пошатнулся и начал концентрироваться. «Черт, опасно!» Повернувшись на 90 градусов, я использовал отскок, уходя с траектории врага. К сожалению, далеко улететь не получилось. Врезавшись спиной в дерево, я потерял драгоценную секунду, И фиолетовая змея влетела мне в грудь. Я даже не смог закричать, застыв в нелепой позе. Паралич, что б ему. Гоблин торжествующе улыбнулся, но лишь для того, чтобы ему на голову с неба упал тяжёлый молот. «Минус -120 ХП и стан. Так-то тряпка. Один! выкрикнул я, стоило Параличу спасть. Полоска жизни кастера упала в красную зону, но и у паладина кончались резервы. Я уже кастовал новую абилку. Прицельный выстрел выдал минимум, но вместе с моим собственным damage'ом этого хватило, чтобы гоблин взвизгнул и, упав на землю, рассеялся в воздухе вместе с фамильяром.